Глава двадцать Документы я сдал и даже оплатил первый семестр. Деньги у меня были с собой, так смысл оттягивать неизбежное. После того, как Сергей снял с себя ответственность по приему моих документов, переложив ее на хрупкие плечи замдекана, он успокоился и стал еще доброжелательнее, чем поначалу. А уж когда узнал, что на место в общежитии не претендую, добавил к информации таксиста по съему жилья еще свою. Если есть деньги, лучше в поселок сунуться. Чуть дальше от академии, зато закрытый, охраняемый. Дом там не снять, только комнату. Причем у нас снимали даже с полным пансионом. Могу адрес дать, там должно как раз освободиться жилье. Давай, конечно, буду благодарен. Обрадовался я. И если есть другие варианты, тоже давай. Потому что полный пансион — это здорово. Но кулинария качает алхимию, чем мне пренебрегать было нельзя. И не факт, что при съеме комнаты там разрешат чем-то таким заниматься. Так что комнату в поселке посмотрю, условия узнаю, но и по другим местам прошвырнусь, чтобы иметь представление. В идеале мне нужно снять дом полностью. Сергей написал несколько адресов, где должно образоваться приличное свободное жилье, после чего немного рассказал об учебном процессе, делая упор на спорт. Стала понятна его радость от моих фехтовальных успехов. Традиционно алхимики тащились где-то в хвосте по всем межвузовским соревнованиям. Иллюзия относительно меня Сергей не питал, но был уверен, что в одних соревнованиях я поучаствую, в тех, которые будут ближайшей осенью. «Ну, вообще, лучше бы ты к бытовикам пошел», — не удержался он. «Больше вероятности, что задержишься. Хотя к ним же и перевестись можно, если что». На этой позитивной ноте мы расстались, и я решил сразу определиться с жильем. Посмотреть варианты, выбрать что-то подходящее и снять. Времени было до ужина с Лихолетовым завались. Хотя мысль о том, что ему помогать с вещами древних, вызывала отторжение. Возможно, если бы не его приезд, мы бы на раскопках задержались подольше. Но и возможно, что скандал нас затронул бы куда сильнее. Единственный доступный для меня прокол был. Эх... Я вышел из академии и огляделся. Посмотреть сначала бюджетные варианты или пойти в поселок. Не тянуло ни туда, ни туда. «Ты сопряжение давно не использовал», — напомнил писец. «А здесь место такое, подходящее». «Почему так думаешь?» «От здания академии веет чем-то родным», — ностальгически сказал писец. Я хмыкнул, но сопряжение использовал. Сначала первого уровня, потом второго и на втором внезапно почувствовал отклик. «Я же говорил!» – заволновался писец и активно задергал хвостом. «Только бы место не слишком открытое было. А если вообще в доме? Какой идиот будет ставить дом над местом возможного прокола? Это же опасно!» – уверенно ответил писец. «Чем?» – «Выплеском изнанки». «Не слышал, чтобы изнаночные твари к нам прорывались». «Я разве говорил про изнаночных тварей?» Я про выплеск энергии. Она запросто разрушает все, с чем сталкивается. Все известные места проколов прикрыты строениями. Можно прикрывать заклинаниями, если знать как, но я сомневаюсь, что знают. Скорее, дело в том, что прокол используется постоянно. Тогда и энергия течет постоянно, а не выплесками. Все это время я не только болтал с песцом, но и уверенно двигался в направлении указанным сопряжением – поэтому уже понимал, что малой кровью отделаться не удастся. Место прокола было внутри поселка, значит, жилье в ней его исключалось. Пока я шел, заклинание сопряжения развеялось, пришлось запускать новое. Поселок действительно оказался охраняемым, со шлагбаумом и пропускным пунктом, небольшой будочкой, в которой сидел охранник, не слишком молодой и не маг. Над пропускным пунктом висела табличка из которой я узнал, что поселок называется Философский Камень. С юмором был основатель, однако. Охранник тщательно записал мои данные и сказал, «Вообще у нас владельцы обычно сообщают о тех, кто к ним идет». Я не созванивался ни с кем. У меня только адреса. «Вижу. Но на все у тебя часами, имею в виду. Или, если договоришься с кем, пусть хозяин позвонит мне, внесу в список». Он показал на плане оба дома, адреса которых мне сообщил Сергей и добавил. «У нас здесь камеры стоят, так что прослежу, чтобы не озоровал». Охранник был, конечно, важным от осознания собственной значимости, но мне казался смешным, потому что справиться со мной он вряд ли сможет, если мне приспичит здесь развлечься. Но озоровать я не собирался, хотя и до первого указанного адреса не дошел, потому что место для прокола обнаружилось раньше». Расположено оно было не посередине участка, а заметным сдвигом вправо. Сам участок был значительно крупнее соседних и завален обломками дома, а на покосившемся заборе висела табличка «Продаётся». Вообще, по сравнению с соседними аккуратными ухоженными домами, участок казался помойкой. Как будто владелец уже отчаялся с ним что-то сделать. «Я же говорил, нельзя над проколом строиться. Надо брать». «Как-то не сочетается, нельзя строиться и надо брать», — заметил я. «Возможно, лучшим вариантом будет снять по соседству жилье». «Незаметно не находишься», — возразил писец. «Слышал же про камеры». «Повод, наконец, взять ДРД». «А ты уверен, что здесь камеры не с обнаружением таких вот искусников?» «Сколько ты туда походишь, пока не засекут?» «А если забор нормальный поставят?» Я вернулся к охраннику уточнить, не знает ли он что-то про тот участок. «Не советую», — важно ответил он. «Цена там копеечная, но штрафы ежемесячные приходят на нового владельца. Никакой отсрочки не делают, чтобы не перебрасывали с одного владельца на другого». «Что за штрафы?» «За ненадлежащий вид участка», — пояснил он. «Владелец обязан возвести строение. Ни разу не удавалось простоять зданию больше, чем две недели» хотя пытались строить по разным технологиям. «Я же говорил, что разрушится». «А еще ты говорил, что нужно брать», — съехидничал я. «Штрафы мы однозначно не потянем». «А кто говорил про штрафы?» «Купишь участок, купишь несколько контейнеров, купишь модуль строительства». Начал перечислять довольный писец. Вариант идеальный, только разваливающийся. «С чего бы?» «Строишь не на месте прокола, ближе к краю участка». «Достаточно пару раз открыть и закрыть прокол, напряженность упадет. Ты же прокол постоянно собираешься использовать, а тут еще второго уровня». Песец подпрыгивал от радости, не в силах унять возбуждение, которое чувствовал и я. Вариант был идеальный. Почти. И вот это «почти» меня напрягало, потому что если идея писца о снятии напряженности окажется неверной, то мы попадаем на очень большие деньги. «А штраф большой?» — уточнил я у охранника. Тот ответил, заставив меня присвистнуть от удивления, а потом добавил. «Думаю, владелец уже несколько раз выплатил стоимость участка, который не может никак использовать. Участок-то больше, чем обычно». «Это я тоже отметил. Соседние были куда меньше». «А почему больше?» «Владелец соседний прикупал. Думал, поможет разобраться со штрафами. Там же только здание разваливается». Охотно ответил охранник. Все три сейчас в один участок объединены и обременены магической аномалией. По первоначалу-то проходило, дом какое-то время стоял. Но сейчас и соседи задумываются, не пора ли свои продавать. Так что не советую. Это из серии «Купил дешево, да потом согласен приплатить, лишь бы продать». Там штраф в месяц в стоимость участка. Он, конечно, преувеличивал, но суть от того не менялась. Штраф был великоват. «Доступ к изнанке и продажа зелий перекроет штраф однозначно», — подсчитал писец. «Если будет кому продавать». «Так у тебя есть кому. Власову». «Договариваться на постоянные поставки?» «Я вспомнил цепкий взгляд тренера. Не из тех этот человек, кого удастся долго водить за нос. А это проблема. Еще проблема с самой стройкой». «Контейнеры в том магазине могут оказаться пустыми?» Там точно вскрыли строительный магазин, — уверенно ответил писец. Так что очень маловероятно, что они там пустые. Но мы сначала проверим модуль по строительству. Если он цел, то и без контейнера обойдешься, просто выйдет дороже, потому что придется закупать нужные материалы. Но все начальные строительные заклинания получишь, в том числе и по уничтожению строительного мусора и по установке строительного тумана. Строительного тумана? Заклинание для защиты строительной площадки от проникновения посторонних и от наблюдения за стройкой. Выглядит как туман снаружи, но совершенно прозрачен изнутри. Тем временем охранник, видя, что я над чем-то задумался, и решив, что я планирую совершить глупость, решил добавить фактов. Эта магическая аномалия вообще сильно в поселке цены уронила». Раньше-то, кто попал, тут не жил, и студентам комнаты не сдавали. Но, как началось, народ, кто пошустрее, уже продал свои дома и переселился подальше. А маги посильнее вообще выехали еще задолго до того, как все это началось. Говорили, чувствуют себя здесь плохо. Потому что нужно либо не селиться рядом с возможным проколом, либо давать напряжению стравливаться. «Но сейчас для нас это вообще идеально», — сообщил писец. «Сильных магов нет». Сможешь сделать все, что нужно, незаметно». Я опять пошел к захламленному участку. Стройматериалы валялись довольно крупными кусками. Если что, можно будет сказать, что их и использовали в постройке. И все же решение было слишком серьезным, чтобы принимать его в одиночку. Да и осуществить я сам не смогу. Я набрал Олега. «Говорить можешь?» «Как раз от Лихолетова вышел», — ответил он. «И как результаты?» «Не телефонный разговор». «У меня тоже такой появился». «Проблемы с документами?» — забеспокоился он. «Нет, с этим как раз все нормально. Совет нужен. И, возможно, помощь, как опекуна». «Ты где?» «В закрытом поселке, философский камень». «Подъедешь?» «Нужно что-то показать и что-то обсудить. Важная роду». «Минут тридцать». Я отключился и вернулся к охраннику поинтересоваться, пропустит ли еще моего дядю, посмотреть на участок. «Дурное дело нехитрое», — неодобрительно сказал он. «Пропущу, но ты пока подожди снаружи и подумай». Я согласился, тем более это отвечало и моим интересам. Разговор с дядей следовало провести без посторонних ушей. В ожидании я проходился вдоль забора и прикидывал плюсы и минусы. Причем выходило, что в самом плохом случае плюсы перевешивали минусы, потому что даже если там такой же каменный мешок, как рядом с волковскими раскопками, то вскоре у меня будет заклинание, позволяющее лазить по стенам. Немного напрягало возбуждение песца, которое было слишком уж личным, для чего я причин не видел. Поэтому спросил прямо. «Ты не понимаешь. Для мага собственный дом – это очень важно. А собственный правильный дом еще важнее». Со своей лабораторией, со своим садом. Со своим сидром. Продолжил я. Он возбужденно задергал хвостом, но быстро взял себя в лапы. Сидр тоже важен, но не является определяющим фактором. Важнее для тебя собственная алхимическая лаборатория и в перспективе собственная артефактная мастерская. А тут мы их получаем почти даром. Или не только не получаем, но и теряем кучу денег. Если не справляешься, открываешь прокол... И сдаешь государству. Над таким вариантом я даже не думал. Но это однозначно решит проблемы в случае, если не удастся построить дом. Так что приезда дяди я теперь ждал не в меньшем предвкушении, чем писец. Время тянулось как резина, и чтобы не стоять просто так, я начал разминаться. За этим делом меня и застала Елизавета Николаевна, которая проходила мимо. «Илья — Илья? — удивилась она. — Что вы тут делаете? — Дядю жду. Ответил я, «Он тут живет?» «Нет, я хочу предложить ему вариант с покупкой участка». «Вы с ума сошли!» Возмутилась она, сразу сообразив, о чем речь. «Извините, что так грубо, но вы повесите на себя долговое ермо. И совершенно бессмысленно повесите. Не знаю, сообщили ли вам об обременении магической аномалии, о штрафе на собственника и о том, что там невозможно что-то построить». «Сообщили», подтвердил я. «И вы после этого все равно хотите его купить?» «Смотрю, вы склонны к опрометчивым решениям». Она неодобрительно прищурилась. «Елизавета Николаевна, я всегда сначала думаю, потом делаю. Вот и сейчас хочу посоветоваться с дядей, он скоро подъедет». Как только она услышала про скорое появление моего родственника, сразу заторопилась уйти, лишь сказав на прощание. «Только расскажите ему все». И быстро-быстро зацокала каблучками к проходной. Красиво зацокала. Если у дяди Володи был роман с этой Лизой, то я не понимаю, как он мог остаться с тетей Аллой. Хотя та умело давит на чувство вины, да и целительскими приемами воздействия не брезгуют, как недавно показала история с дедом. После разговора с Елизаветой Николаевной прошло минуты три, и дядя наконец подъехал. Остановился на парковке перед проходной, выбрался из машины и спросил. «В чем срочность?» Когда я ему объяснил, он какое-то время размышлял, а потом неожиданно расхохотался. Не поверишь, Лихалетов предложил мне временно преподавать археологию алхимиков. Мол, все равно племянник туда поступает, вот и будет удобно всем. Если получится здесь жильем, вариант вообще идеальный. Представляю физиономию твоего деда, когда ему сообщат, что мы купили участок с обременением магической аномалией. Он окончательно уверится, что мы на пару сбрендили. «И не только он. Что может привести к дополнительным неприятностям?» «Официально признать это у тети Аллы не получится», — уточнил я. «Придумает какую-нибудь ползучую инфекцию, которую я подцепил с рассыпавшегося артефакта и заразил тебя». «Кишка танка пренебрежительно бросил дядя Олег. «У тебя есть бумага со свидетельствованием целителя сразу после инцидента. Полным освидетельствованием, где указано, что ты совершенно здоров». А протестовывать это опасно, потому что получится конфликт живетевых и ведищевых. А значит, придется привлекать третью сторону, на что она не пойдет. Есть риск обнаружения ее блоков. То есть ты об этом уже думал? Разумеется. С точки зрения постороннего человека мы ведем себя странно. Алли, ты нужен под ее контролем. Она много на что согласна, лишь бы его получить. То есть участок берем? Берем. «В крайнем случае, как предложил писец, открытый прокол продаем государству. Твоя репутация интуита сработает на нас и закроет вопросы, если они появятся. Разве что потаскают тебя по другим магическим аномалиям». Мы прошли через проходную, на которой теперь также аккуратно переписали данные дяди. Охранник ему выложил ту же информацию, что и мне. Наверное, решил, что племянник собирается подставить дядю. «Разберемся». — ответил Олег и прошел на территорию поселка. Когда мы дошли до участка, Олег его оглядел, сказал «Подходяще!» и набрал телефон владельца, указанного в объявлении. «Добрый день. Я по поводу участка в философском камне. Да, я в курсе обременения магической аномалии. Наш интерес? Конечно, он есть. Но вот так по телефону рассказывать о нем постороннему человеку... «Нет, если вы не хотите продавать, то давайте на этом и закончим». Собственник этого участка хотел, очень хотел отделаться от обузы. Даже я чувствовал, как на другом конце линии переживают, что потенциальный покупатель передумает и исчезнет, поэтому и предложил скидку при условии немедленного оформления. Дядя помолчал, заставив его поволноваться, а потом согласился». Продавец окончательно уверился, что мы собрались использовать земельный участок в незаконных схемах, но это не отбило у него желания расстаться с проблемной землей. Так что, через пару минут, бросив на заброшенный участок прощальный взгляд почти собственника, мы поехали на встречу с владельцем.